и боимся того, что она может стать последним в нашей жизни приметком попадания молнии. Ниже вашему вниманию предлагается несколько популярных заблуждений об этом явлении. Молния никогда не ударит дважды в одно и то же место. В этом Убеждены многие люди. На самом же деле, она десятки раз сможет попадать в один и тот же объект. Так, к примеру, в знаменитый Нью-Йоркский небоскреб Empire State Building молния ударяет в среднем 23 раза в год. Отметим и то, что молния не только попадают в одно и то же место, но и в одного человека. Так очень полюбился молниям французский офицер Саммерфорд в 1918 году. Он был сброшен с коня ударом молнии. В результате нижняя часть тела майора на некоторое время была парализована. В 1924 году майора, переехавшего к тому времени в Канаду, на рыбалке вновь навестила молния. Саммерфорда вновь парализовала, когда же в 1930 году, оправившись от паралича, майор гулял по городскому парку, Его в очередной раз настигла молния, и опять он был парализован. Через два года Саммерфорд скончался, но на этом история не заканчивается. В 1934 году молния поразила надгробный памятник на могиле майора Саммерфорда на Ванкуверском кладбище. Книги рекордов Гиннеса можно прочесть об американце Роэс Сальване, пять раз подвергавшимся нападению молний. Происходило это при разных обстоятельствах в 1942, 1969, 1970, 1972 и 1973 годах. Удивительно, но во всех этих случаях Саливан оставался цел и невредим. От молнии люди погибают очень редко. На самом деле, согласно данным Национальной гидрометеорологической службы Соединенных Штатов Америки, от молнии ежегодно погибает Большее количество людей, чем от любого другого стихийного бедствия, исключая наводнение. Справедливости ради все же отметим, что приблизительно столько же людей погибает и от падения с кровати. Шанс на такую смерть примерно равен шансу умереть от удара молнии. Один на 2 миллиона. Только ли по вертикали? Некоторые люди считают, что для грозовых разрядов характерны перемещения на большие расстояния по вертикали, от тучек к земле. И в то же время они не могут преодолевать расстояние по горизонтали. Однако в действительности, как отмечают специалисты Национальной гидрометеорологической службы Соединенных Штатов Америки, если молния ударяет предмет, который является хорошим проводником электричества, например, в металлическую изгородь или в электрические и телефонные провода, Она способна пробежать по горизонтали до двух километров.